Глава двадцать вторая. Лето 2017 года. Комната Эллади в «Лебеде» была на втором этаже, в самом конце коридора. Окно в частом свинцовом переплете с маленьким тесным сиденьем выходило на темзу. Примастившись на нем и обложившись книгами и бумагами, она ела сэндвич, купленный вообще к обеду, но пришедшийся весьма кстати во время ужина. От внимания Эллади не укрылась, что ровно неделю назад она вот так же сидела на подоконнике у себя в Лондоне и, надев материну фату, смотрела, как эта же река безмолвно несет свои воды в море. С тех пор случилось много всего. И вот к чему это привело. Она сидит, уютно поджав ноги, в маленькой комнатке над пабом крошечной деревушки Берчвуд побывав в одноименном доме даже не один, а два раза с тех пор, как приехала сюда вечером. Правда, сегодня ей не слишком повезло. Ее водили по особняку подруги пенелопы в Саутропе, глубоко и продумано перестроенному, и Элоди, вежливо восхищаясь бесконечными драпировками всех мысливых оттенков серого, изнывала от желания вернуться в дом, наконец, не выдержав, Она придумала какую-то отговорку и спешно ретировалась, дав обещание вернуться завтра, не позднее 11 утра, после чего вызвала такси, а потом добрых полтора часа кусала себе локти от огорчения и досады, пока машина со скоростью 10 миль в час тащилась по проселочной дороге следом за неторопливым образчиком сельскохозяйственной техники. Разумеется, в берчуд мэннер она поспела как раз к закрытию, Хорошо хоть в сад удалось пролезть. И спасибо судьбе за Джека, который явно не имел отношения к музею, но занимался чем-то на его территории. Она встретила его еще вчера, когда, едва сойдя с лондонского поезда, направилась к дому пешком. Джек впустил ее внутрь, и, едва переступив порог, она сразу поняла, что впервые за долгое время оказалась именно там, где нужно. А еще не было странное ощущение. Дом словно затягивал ее в себя, открывался перед ней, приглашая идти все дальше и дальше. Хотя, конечно, о таком глупо даже думать, не то, что говорить вслух. В конце концов, это не более чем уловки воображения, которое пытается усыпить совесть, потревоженную этим вторжением, явно не вполне законным. Пока Элоди дожевывала сэндвич, зазвонил телефон, и на экране высветилось имя — Алистер. Она не стала отвечать, и телефон, понадрывавшись еще немного, умолк. Все равно Алистер наверняка хочет только сказать, как расстроена Пенелопа, и попросить еще раз подумать насчет свадебной музыки. Когда Элоди впервые сообщила ему о своем решении, на том конце установилась такая глубокая тишина, что она даже подумала, не пропала ли связь, но потом услышала. «Это что, шутка? Какая еще шутка?» «Нет, я. Послушай». Он сдавленно хохотнул, похоже, уверенный, что все это какое-то недоразумение, и сейчас они во всем разберутся. «По-моему, нельзя взять и вот так отказаться сейчас. Это нечестно». «В каком смысле?» «По отношению к матери. Она так серьезно вложилась в эту идею», рассказал всем подругам. «Ее это раздавит, а все ради чего?» Просто мне неловко как-то, вот и все. Но ведь лучшего исполнителя нам не найти. На том конце раздался шум, и Элоди услышала его слова, обращенные к кому-то третьему. «Буду через минуту». Он снова вернулся к разговору. «Послушай, мне пора идти. Давай договоримся. Оставим пока все как есть. А когда я вернусь в Лондон, еще раз обсудим. Окей?» И прежде чем Элоди успела ответить, что нет, не окей, она уже приняла решение, и нечего тут больше обсуждать, он отключился. И вот, сидя одна в комнате тихой деревенской гостиницы, Элоди почувствовала, как что-то сдавило ей грудь. Возможно, она просто устала и переволновалась. Хорошо бы сейчас поговорить с тем, кто приободрит ее. — Ничего страшного, ты просто вымоталась. Но пооткровенничать Элоди могла только с Пиппой и сильно подозревала, что подруга ни за что не скажет тех слов, которые ей особенно хотелось услышать, и к чему это приведет? К беспорядку, ужасному беспорядку. А именно этого Элоди особенно не терпела. В сущности, вся ее жизнь была большой борьбой с хаосом. Его следовало избегать, а если не получалось, искоренять и упорядочивать. Выбросив Алистера из головы, она взялась за статьи. В прошлый четверг их привез Тип, свалившись на нее, как снег на голову. Придя с работы, Элоди обнаружила его у входа. Он стоял, прислонив к стене свой старый синий велосипед, и ждал ее. На плече у него висела холщовая сумка-торба, которую он снял и протянул ей. «Статьи моей матери», — сказал он, — «она описала их, когда мы жили в Берчвуде». Внутри торбы обнаружилась потрепанная картонная папка, а в ней стопка отпечатанных на машинке страниц и целая коллекция газетных вырезок. Все они были подписаны именем Джульетты Райт, которая приходилась Элоди прабабушкой. «Письма из провинции», — прочитала она. «Мама писала их в войну. Когда она умерла, они достались сначала твоей бабушке, Беа, а потом мне. Похоже, пришла пора передать их тебе». Его поступок потряс Эллади. Про бабушку она помнила смутно. Поездка в дом престарелых к очень старой женщине, когда самой Эллади было лет пять. Больше всего запомнились волосы про бабушки, густые и белые, как бумага. Эллади спросила типа, какой Джульетта была в молодости. Изумительной, красивый, веселый, а иногда насмешливой и резкой, но только не с нами. Не дать не взять Лорен Беккл, если бы Беккл была не звездой Голливуда, а журналисткой и жила в сороковых в Лондоне. Она всегда ходила в брюках, любила моего отца, а еще любила Беа, Рыжа и меня. И так и не вышла больше замуж. Нет. Но у нее были друзья, много друзей, все люди театра, и все помнили ее. Ее страстью была переписка. Она вечно кому-то писала или отвечала на письма. Такой я ее и помню. Сидит за столом и пишет, пишет. Элоди пригласила Типа наверх на чашку чая. С прошлых выходных, когда она видела его в последний раз, набралось много вопросов, которые она хотела ему задать, особенно после того, как Пиппа отдала ей фотографию Кэролайн. Она показала снимок и объяснила, где и когда он был сделан, пристально наблюдая за реакцией Типа. «Ты не знаешь, где они сидят?» Он покачал головой. «Подробностей маловат. Где угодно». Но Элоди, уверенная, что он темнит, сказала. «Мне кажется, она предложила ему заехать в Берчвуд-Мэннер на пути в Лондон. Этот дом много значил для нее. И этот человек, видимо, тоже». Тип отвел глаза и протянул ей фотографию. Поговори об этом со своим папой, чтобы совсем его доконать...» Ты же знаешь, он ее имени до сих пор без слез слышать не может. Он ее любил, а она любила его. Ближе друга, чем он, у нее не было, но она его предала. Откуда тебе знать? Я не ребенок тип. Значит, ты видела достаточное, чтобы понимать. Жизнь — сложная штука. И многое в ней оказывается совсем не тем, чем представлялось». Эти слова напомнили ей уклончивую фразу на ту же тему, произнесенную давным-давно ее отцом. «Жизнь длинна, а быть человеком трудно». Они заговорили о другом, но, уходя, тип повторил «поговори с отцом». Повторил так настойчиво, словно давал инструкцию. «Он тебя удивит, вот увидишь». Элоди пока не знала, последует она его совету или нет, но твердо вознамерилась сходить к самому типу, как только вернется в Лондон. В четверг она так и не решилась задать ему вопрос о женщине в белом. Дружба дружбой, а для одного дня волнений старику хватит. Но сегодня утром за завтраком, просматривая статьи Джульетты, она вдруг зацепилась глазом за одну деталь, которая ее поразила. Пошелестев страничками из старой папки, она отыскала нужную статью. Почти все письма из провинции были посвящены местным жителям, но попадались и другие, родных и близких самой Джульетты. Одни трогали, другие печалили, третьи заставляли хохотать до упаду. Джульетта была из тех авторов, чье присутствие ощущается в каждой строке написанного ими текста. Каждое слово, каждый оборот принадлежали ей и только ей. В статье о том, как они с детьми решили приютить бездомную собаку, Джульетта писала «В доме нас пятеро, я, трое моих детей и огненно женщина в белом платье. Плод бурной фантазии моего сына настолько реальный для него, что нам приходится сверять с ее мнением каждое решение, касающееся нашей здешней жизни. Зовут ее Берди, и, к счастью для моего сына, Она тоже любит собак, правда, предпочитает, чтобы мы обзавелись псом постарше, с устоявшимся темпераментом. Эта мысль, хотя и исходит от существа вымышленного, кажется мне весьма здравой, а потому я не против того, чтобы наше семейство пополнилось Берди и мистером Руфусом, нашим недавним приобретением, девятилетним охотничьим псом, страдающим от артрита». «Добро пожаловать! Живите с нами столько, сколько пожелаете». Элоди перечитала эти строки еще раз. Джульетта писала о выдуманной подруге сына, чья внешность под ее пером приобретала жуткое сходство с женщиной в белом на том фото, натурщице Эдварда Редклиффа. Еще, по словам Джульетты, сын говорил, что плод его бурной фантазии носит имя Берди, Письмо, которое Эллади нашла за подкладкой рамки с портретом женщины в белом, было адресовано Джеймсу Стрэттону и подписано двумя буквами Б. -Б». Эллади ни на секунду не поверила в то, что подружка малыша типа может представлять хоть какой-то интерес для исследователя. Но, перечитав во второй раз книгу Леонарда Гилберта, которую дала Пиппа, невольно задумалась – Нет ли тут и нового объяснения? Что, если в детстве ее двоюродный дед видел не женщину, а картину, даже, быть может, то загадочное полотно, о существовании которого так жарко спорят искусствоведы? В конце концов, в альбоме Редклифа есть наброски, указывающие на то, что он готовился начать новую картину – и ему опять должна была позировать его натурщица Лили Миллингтон. Вдруг потерянная картина все это время была в Берчвуде, и тип случайно нататкнулся на нее в детстве. Незачем звонить ему сейчас с этим вопросом. Он редко подходит к телефону, да и номер, который у нее есть, наверное, уже недействителен. На одну цифру короче нынешних. Лучше сходить к нему самой как только представится возможность. Элоди зевнула, встала с сиденья под окном и, прихватив книгу Леонардо, растянулась с ней на кровати. Что ж, если нельзя попасть в дом, так хоть почитаем о нем книгу. Любовь самого Леонарда к Берчуд Мэннер проступала даже сквозь страницы, посвященные описанию и всепоглощающей страсти, которую питал к дому Редклифф. В книге был снимок дома, сделанный летом 1928 года, когда там обитал Леонард Гилберт. Сад выглядел аккуратнее, чем сейчас, деревья еще не разрослись, и фотограф так выстроил план, что небо почти совсем не было видно. Встречались и другие снимки. Изображение лета 1862 того самого, которое Рэдклиф и его друзья-художники провели в доме. Они не походили на обычные викторианские портреты. Глядя на них, Элоди все время думала, что эти люди смотрят на нее сквозь толщу лет, наблюдают. Такое же ощущение возникло у нее и в доме. Она даже оборачивалась пару раз, уверенная, что найдет рядом Джека. Какое-то время она еще читала, погрузившись в главу о предполагаемой роли Лили Миллингтон в похищении бриллианта. Она уже видела статью Гилберта, опубликованную им в 1938, где он опровергал свою первоначальную теорию, опираясь на новые сведения, полученные из того же источника, пожелавшего остаться анонимным. Но эту статью мало цитировали, вероятно, потому, что она не предлагала ничего радикального – а лишь запутывала дело добавочными предположениями. Эллади плохо разбиралась в драгоценностях. Даже ради спасения своей жизни она не смогла бы отличить настоящий бриллиант от стеклянной подделки. Ее взгляд скользнул по ее руке, которая как раз лежала на странице книги Гилберта. Надев ей на палец это кольцо с крупным солитером, Алистер сказал, что теперь она никогда его не снимет. И только Элоди подумала, уж не впал ли ее нареченный в романтизм, как он добавил, «Шутка ли бриллиант такого размера?» «Да такой камень застраховать никаких денег не хватит!» Мысль о том, каких сумасшедших денег стоит кольцо, не давала ей покоя ни днем, ни ночью. Несмотря на предупреждение Алистера, она, отправляясь на работу, иногда все же снимала его и оставляла дома. Коготки, державшие камень в его золотом ложе, цеплялись за хлопковые перчатки, в которых она работала в архиве, и у нее развелась настоящая фобия. Она все время представляла себе, как снимает над столом перчатку и перстень, выкатившись из нее, падает в одну из архивных коробок, где исчезает навеки еще надолго ломала себе голову над тем, где безопаснее держать его, оставляя дома, пока не сделала выбор в пользу своей детской шкатулки с драгоценностями, где кольцо часто лежало среди веселых девчачьих сокровищ. В этом выборе ей самой чудилась некая ирония, к тому же прятать сокровищ у всех на виду не притворствовали это. Элоди выключила лампу в изголовье кровати, И пока она лежала, наблюдая за тем, как бесконечно медленно перетекают одна в другую цифры на электронных часах, в голову снова полезли мысли об особняке в Саутропе. Нет, вряд ли она выдержит еще один тур этой бессмысленной болтовни о самом счастливом дне вашей жизни, который предстоит ей завтра. К тому же надо еще успеть на четырехчасовой поезд до Лондона. А что, если из-за бесконечной демонстрации свадебных интерьеров она задержится и опять не попадет в дом? Нет, это невозможно. И Эллади решила, пусть Пенелопа гневается сколько хочет, но визит она отменит прямо с утра. Приняв решение, она сразу уснула и под неумолчный плеск реки видела во сне Леонардо и Джульетту, Эдварда или Лимиллингтон и даже таинственного Джека, пребывание которого в доме вызывало у нее сомнения. Он точно утром почуял, что ей очень нужно попасть туда, и посочувствовал ей, когда она рассказала о смерти матери, и к которому, хотя Эллади ни за что не созналась бы в этом пресвете дня, ее так необъяснимо влекло.